Тотчас же оправила постель в своей, комнату прибрала и привела в порядок, как будто в ту ночь никто там и не спал. Снова зажгла ночник, оделась и убралась, точно еще не ложилась в постель, и, зажегши лампу, взяв свое белье, села верху лестницы и принялась шить, ожидая, что же из-за всего этого произойдет. Выйдя из дому, Оригучу как мог поспешнее отправился к дому Жениных братьев и начал так стучать, что его услышали и отворили ему. Братья жены, а их было трое, и ее мать, лишь только услышали, что это Оригучию, все поднялись, велели зажечь свечи и вышли к нему, спрашивая, чего же он ищет, один и в такой час. Оригучию рассказал им все, начиная с нитки, которую нашел привязанной к пальцу ноги Моносис Монды, и до конца, что открыл и сделал. А дабы дать им полное доказательство, учиненного им,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 Когда увидала это их мать, пошла за ними вслед, плача и прося у того-то другого не верить так скоро таким делам, не рассмотрев и не разузнав другого, ибо ее муж мог бы рассердиться на нее по другому поводу и обойтись с ней дурно, а теперь возводит на нее такое дело, чтобы оправдать себя. Еще она говорила, что сильно удивляется, как такое могло случиться, ибо она хорошо знает свою дочь, так как воспитала ее с детства, и еще многие другие речи такого же рода когда дошли до дома Оригучио и вступили в него, стали подниматься по лестнице. Услышав, что они идут, Моносисмонда спросила, кто там. На это один из братьев отвечал, узнаешь, кто негодная эта женщина. Тогда Моносисмонда говорит, «Это что значит, помоги Господи?» И поднявшись, она сказала, «Добро пожаловать, братцы мои, что вам понадобилось в такой час всем троим?» Они, увидев, что она сидит и шьет без всякого следа побоев на лице, тогда как Орегучи говорил, что исколотил ее всю, сначала несколько удивились, обуздали порыв гнева и спросили ее, как было то, на что жалуется Орегучи, сильно угрожая ей, если она все им не расскажет. Дама ответила, не знаю, что мне и сказать вам, и за что мог вам пожаловаться на меня Орегучи регучи увидев ее смотрел на нее точно отрапелый, и припоминая что он может быть раз тысячу ударил ее по лицу исцарапал ее и наделал всевозможных в свете пакостей а теперь видит что она как ни в чем не бывало в кратких словах братья рассказали ей все о чем говорила регучю о нитке о об обоих и обо всем обратившись к регучую дама сказала вы что я слышу муж мой